поэтому их уважают и боятся даже больше, чем жрецов. Помага – маленький человек, свободный человек, но не обремененный большим хозяйством. Хуса – раб, плохой человек. Остается добавить, что папну, то есть рабы и нда на акусы, имеют свою собственную иерархию. Они делятся на папну пхэцай – штатские, и папну апел – военные. Начальником всех папну является Хмушули Аси, хранитель любимой циновки, собиратель слёз. Начальником папну пхецай является Шоп, хранитель огня. Кроме него имеются: Пасику повар, Нисарсли хранитель посуды, Хриво дровосек, Цнух-цнух водонос, Уба охотник, добытчик. Сабусом махни Аси Зинтеконосец. Начальником папну апил является Або, хранитель любимого щита. Кроме него имеются Самси, хранитель лука и стрел, Наиби, хранитель копья, Шаибакхлак, хранитель дротиков, Гукидрабаки, хранитель палицы, Бляг, Майлк, хранитель браслетов, воинских трофеев и запасных агибуб. Ха, Бакуну. хранитель запасного счета. Вот, собственно, и все. Кырба-аты. Пожалуй, самые разумные из обитающих на хумана животных. Интеллект среднего Кырба-аты не уступает интеллекту людей-мараха, а, возможно, и превосходит его, хотя с человеческой точки зрения Кырба-аты чересчур мечтательны, ленивы и немного не от мира сего. Возможно, именно поэтому Кырба-Ате не создали ничего напоминающего государство. Все Кырба-Ате от рождения владеют всеми языками, существующими на Хумане. Кырба-Ате очень любят покушать, причем предпочитают хорошо приготовленную пищу и сами выдающиеся кулинары. Бесеу. Большая рыба с красивыми и вкусными красными плавниками.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 и никогда в прибрежных водах. Добавлю, что керадбой морская змея называется на бунапском языке, на кунхё она называется чинки. Так что Хехальф дал имя своему кораблю в честь этой шустрой и опасной твари. Муюба. Этот неразумный обитатель воды приносит людям немалую пользу, Знаменитый на весь мир жир муюбы, без которого практически невозможно вкусно что-либо зажарить. Для того, чтобы добыть жир, убивать звери не нужно. Его доят. Что-то вроде щекотки, от которой жир начинает выделяться из всех пор муюбы. Это продолжается, пока животное не становится худым, после чего его отпускают. Если муюбу вовремя не подоить, Он впадает в бешенство и становится опасным для окружающих. Так что куртка из кожи муъюбы очень дорогая вещь. Их убивают редко и неохотно, поскольку выгоднее оставить его в живых и периодически доить. Ансафа. Этот народ живёт на материке Уган. Мне довелось услышать, что народ Ансафа был создан большим кланом братьев богов, детей великой матери Барфиконсов. Поэтому у Ансафа очень много разных племён, поскольку каждый бог-демиург создал по одному племени. Ульские боги. Смотрите приложение. Урек. Смотри выше примечание к слову Йолба. Хо. Очень интересный народ Хумана с яркой самобытной культурой. Живут на острове Мёшаханланг, Аишана, на архипелаге Оша. Как и Бунаба, этот народ относится к категории Мумео, поскольку сотворен богом Матеоки. Цивилизация Хо в целом нетипична для Хаманы, коренным обитателям которой не присущ двойственный, праздный и беспокойный дух, которым обладают Хо, избалованные дети своего создателя. Цивилизация Хо относительно развита, что является скорее не следствием их собственных усилий, а безвозмездным подарком мотиоки